благодарности. Во-первых, я хочу поблагодарить за ту поддержку, которую мне оказала моя любящая жена Маргарита, а также мои сыновья Рид, Паркер и Грант. Кроме того, я благодарю Тодда Статтерстона, Тима Греела, Мэридон Даклер и Кейт Сейдж за их неоценимую помощь и поддержку во время создания этой книги. Также Мои искренние благодарности обращены к безустали трудившимся со мною Полу Маллеру из HP, Полу Проктору из Гартнер, Бренду Уильямсу из RSA, доктору Тому Лонгстафу из Университета Джона Хопкинса, Джулии Аллен из SEI, CMU, Эдриану Кокрофту из Netflix, Кристоферу Литлу из BMC, Бобу Маккарти, лизи Шварц, Is ITSM M Academy. Jennifer Bayuk, Ben Rockwoodu is joined. Josh Kormanu Akamai. James U Turnbullu is Labs. Charlie Bedzu is Enterprise Management Associates. Doctor U Jins Pufford C E R I A S is University Purdue. Tripwire. Также я бы хотел выразить благодарность моим соавторам руководства по девопс – Патрику Дебуа, Джону Уилсу и Майку Орсену. Помимо всего прочего, они помогли выкристаллизовывать практики, именуемые в книге «Тремя путями». Я хочу также выразить благодарность Джону Олспоу, Полу Хаммонду и Джезу Хамблу за их новаторский и оригинальный вклад, который показал, насколько быстро могут осуществляться процессы в IT. И спасибо всем тем, кто помог довести до ума эту рукопись: Дэвиду Алину, Дэвиду Билсу, Кипу Бойлу, Шейну Карлсону, Карлосу Казанове, Скоту Кроуфорду, Айрису Колпеперу, Майку Дену, Крису Энгу, Полу Фарелу, Даниэлу Франциско, Кевину Худу, Мэту Хуперу, Тому Ховарду, Кевину Кенану, Полу Лав, Норману Маркусу, Тому МакЭндрю, Али Миллер. Дэвиду Мортману, Венди Нейтер, Майклу Ниграду, Джону Пирсу, Денису Равенеллю, Сашу Римановскому, Сюзан Райн, Фреду Шолу, Лоуренс Шиц, Билу Шину, Адаму Шостеку, Эриэлу Сильверстон, Дену Суонсону, Джо Телафичи, Жану Вроману и Ленни Зельцеру. Методология, которая использовалась при формировании организационных показателей KPI, озвученных Диком, основана на методологии риск-менеджмента, развитой Полом Проктором и Майклом Смитом в Гартнер Инкорпорейшн. Я сердечно благодарю мою ассистентку Ханну Конкенон, которая позволила мне полностью сфокусироваться на написании данной книги и помогала мне вносить финальные правки. Также хочу поблагодарить Тима Ферриса и Кимоно Групп, которые помогли мне понять теорию и практику создания книги. Джин Ким, Портленд, 10 июня 2012 года. Я бы хотел поблагодарить мою жену Эрику, а также моих дочерей Эмили и Рэйчел за их терпение и понимание особенностей моей профессии, которая требует стольких разъездов. Особая благодарность моим соавторам, Джину Киму и Джорджу Спаффорду, за то, что они были столь терпеливы к моей болтовне. Мне невероятно повезло работать с удивительно креативными управленцами Уиллом Уэйдером, директором по информационным технологиям Министерства здравоохранения, Робертом Слепином, директором по информационным технологиям компании C. Lincoln Health Network, Оливером Экелем, генеральным директором компании Cognosac, Робом Лей, финансовым директором в Transdermal Corporation. Джеффом Хьюисом, вице-президентом в Radiant Systems, Полом Анилом из Керзнер Интернешнл, а также Наной Палмер, главным операционным директором в Керзнер Интернешнл. Вы все научили меня не бояться экспериментов и идти на радикальные изменения IT. А также я хотел бы поблагодарить моего друга и сообщника Джона денина Кевин Бэр, Ланкастер, 1 июня 2012 года. Я невероятно ценю и уважаю Джина и Кевина за то, как они преодолевали все те испытания, которые нам довелось вместе пережить. Возникшие трудности и обмен опытом, которые мы должны были совершать в процессе написания этой книги, оказались отличной проверкой нашей способности совместно работать. Джентльмены, спасибо вам большое. И что самое важное, спасибо за любовь, Мотивацию, поддержку и терпение моей лучшей половине, Равене. Спасибо также моим детям, Пауло, Алисе и Эрике, которые вынуждены были бесконечно мириться с моим жестким расписанием даже во время каникул. Также я благодарен своим родителям, Кэрол и Альфу, за то, что они привили мне любовь к учебе. Вы сыграли главную роль в моем постоянном стремлении совершенствовать все аспекты моей жизни. Джордж Спаффорд. Сент-Джозеф, 1 июня 2012 года.